— Щелк, щелк, щелк. — А согласись, хозяин, неплохая работа, а? Щелк, щелк. — Будет неплохая, если довезем его до базы, и он не сдохнет до приезда заказчиков. — Не сдохнет. Эти шталкеры живучие, как шабаки. Щелк, щелк. Еще один щелк прямо над ухом. А подо мной трясущийся пол и надсадное урчание двигателя. — Понятно. Я валяюсь на полу автомобиля достаточно габаритного чтобы мое тело могло растянуться на всю длину. В конечности врезаются ремни, и голоса надо мной. Один понятно чей. Эту специфическую шепелявость, смешанную с легким поскрипыванием зубов, трущихся друг от друга, ни с какой другой не спутаешь. А вот откуда мне знаком второй голос? Щелк. Да блин, достало это щелканье. Причем настолько, что я, поборов слабости в веках и туман в голове, с усилием разлепил глаза. Зрение сфокусировалось не сразу, но когда темные круги перестали плавать перед глазами, я смог разглядеть в полумраке перекрестную шнуровку берцев, на которые налипли присохшие комочки серой грязи зоны. Ясно. Слева берцы, справа берцы. Над мордой у самого пола ствол завис, типа шевельнешься, получишь пулю в лоб. Или дульным срезом в глаз, что тоже неприятно. Но лежать на брюхе, рассматривая грязные армейские ботинки – меня тоже не устраивало. Поэтому, несмотря на руки, связанные за спиной, я поднапрягся, выгнулся дугой и перевернулся на спину. Лежать, мля! Ствол больно ткнул в плечо. Хорошо. От этой боли я окончательно пришел в себя, и зрение практически моментально свыклось с полумраком. Итак, как и предполагалось, везут меня в тентованном грузовике, вдоль бортов которого тянутся скамейки. Слева сидят трое незнакомых мордоворотов в униформе группировки «Воля». Справа двое. Знакомых. Первый — тот самый урод с Хари, как из фильма ужасов. А второй? Второй был гетманом вышеназванной группировки с коротким погонялом син. Помнится, его папашу я серьезно ранил обломком ножа, после чего сынок прикончил батю выстрелом из пистолета. Чтоб родитель не мучился. Ну и чтоб, само собой, занять место того родителя так сказать, два хороших дела, сделал одним выстрелом. И сейчас этот самый Гетман задумчиво смотрел на меня, при этом складывая в руке, а затем со смачным щелчком, раскрывая знакомый нож-шестерку. Так вот, что за щелкание над духом так бесило меня, когда я лежал лицом вниз. Впрочем, сейчас оно бесило не меньше. Странно, конечно. Лежишь ты связанный, как бычок перед забоем, и щелкание ножа тебя раздражает так, что прям сил нет. — Будто не существует у тебя сейчас в этой жизни иной заботы, как бурно реагировать на безобидные щелчки. — О, очнулся, легенда Шоны! — хохотнул урод. — Зря я это сделал! — процедил я сквозь зубы. — Теперь вот придется на твою морду смотреть. — Так я тебя сейчас быстро обратно в бешпамятство отправлю! — прошипел мутант, приподнимаясь с сидушки. — А отставить! — рыкнул Син, и урод, скрипнув зубами, шлепнулся обратно на свое место. «Знаю я тебя», — добавил Гетман. «Нам хабар надо в товарном виде клиенту доставить. А тебе дай волю, так привезем не ценный груз, а не опознанный кусок мяса». «И давно ты начал торговать людьми, Гетман?» — поинтересовался я. «Ничего личного, снайпер», — пожал плечами сын. «Я ж тебя предупреждал. Не попадайся мне на пути. Так что не обессудь. В стране волнение, поэтому местные торговцы ломят цены, причем я их понимаю». Продукты и боеприпасы доставать становится все труднее. А мне группировку кормить и содержать надо. Я за своих людей в ответе. Настолько, что даже готов с боргами торговать. Да хоть с самим дьяволом, криво ухмыльнулся син. Понятно. Потому и вредь за мной сам поехал, чтоб кто-то ценную добычу не перехватил. Соображаешь, кивнул Гетман. Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам не сомневаясь и не откладывая намеченного в долгий ящик. «Да дашь, ж, небось, помнишь закон свободы?» «Ну да, как же, такое забудешь», — отозвался я. «Каждый свободен в своем выборе. Делай, как считаешь нужным». «Вот именно», — кивнул Гетман. «Я рад, что мы друг друга поняли. Надеюсь, Борги тебя казнят быстро и безболезненно. Кстати, хорошего тебя нож, снайпер. Давно о таком мечтал. Не против, если я его у себя оставлю?» — Тебе он уже все равно без надобности. — На здоровье, пользуйся, — сказал я. — До тех пор, пока я им же тебя не убью. Син рассмеялся, следом нестройно гоготнули остальные бойцы группировки. — А ты шутник, как я погляжу, — сказал Гетман, резким движением складывая нож. Правда, при этом грузовик слегка тряхнула и клинок сложился на указательный палец нового хозяина. С ногтя Сина на пол сорвалась капля крови. — Твою ж мать! — Ругнулся Гетман, защелкнул шестерку, раздраженно сунул ее в карман. Царапина, но все равно неприятно, когда новый нож норовит с тобой познакомиться. Особенно когда на тебя смотрят твои же бойцы, могут сделать выводы, погубные для авторитета. В связи с чем Син поспешил тот авторитет на всякий случай приподнять, так сказать, в профилактических целях. Он взял автомат, до этого прислоненный к ноге, и прикладом двинул меня в лоб. Хорошо так двинул до звезд в глазах и тошноты, мгновенно подкатившей к горлу. «Попробуешь что-то выкинуть, прострелю колени», — скучным голосом проговорил он. «Думаю, Борги, из-за безногого тебя выплатят обещанную цену». «Лучше сразу пристрели», — прохрипел я. «А то ж я тебя и без безногим найду». «С чего такая ненависть?» — хмыкнул Син, досылая патрон в патронник. «Неужто из-за того, что мои парни твоего домашнего лемура замочили? Так я с тобой еще за своих ребят не рассчитался». Одного-то грохнул, скотина, а второго инвалидом сделал. Его нам пришлось пристрелить, чтоб не мучился. Тебе не привыкать своих расстреливать, — ощерился я. Чего я добивался? Ну да, автоматной очереди, только не в колени, а в лоб. Потому что борги вряд ли подарят мне быструю и безболезненную смерть. А Син при всем его внешнем спокойствии, парень нервный и импульсивный. Это я еще на арене осознал, когда в полуотключке валялся. Такого вполне реально с катушек сорвать. Глядишь и поведется. Ах ты, паскуда, взревел Гетман, ожидаемо вскидывая автомат. Но выстрелить он не успел. Стол мягко, но быстро отвела от моей головы рука, изуродованная кожистыми складками, пересекающимися с нереально толстыми венами. Не стоит, Гетман! прошепелявил над моей головой мутант. Сгинь нахрен, ах ты ж. Не стоит, продолжал настаивать урод прозвище которого наверняка состояло из трех слов, после которых непременно шло матерное. А что еще мог сказать меняемый человек, увидев такого урода? Правильно, ох ты ж! И дальше матюги по вкусу. «Это ж товар!» — продолжал настаивать мутант. «Лучше мне его отдай на пару чешев. Я его крошиво помучаю. И ты довольный останешься, и я душу отведу, и покупатель ничего не шаметит. И правда, Гетман, хорош тебе». — подал голос один из бойцов. — На базе жрать нечего, а ты такой хабар замочить хочешь. — Ладно, черт с вами, — сплюнул сын. Но на базу не поедем. Там, кто ближе к кабине, мои маякните возили, что сразу к боргам рулим, без заезда домой. Скинем хабары. И... Договорить он не успел. Грузовик сильно дернула влево, развернуло и потащило боком, так что я своей бочиной основательно прищемил ноги сидящих бойцов так что один из них аж заорал от боли и неожиданности. Под плечом что-то хрустнуло. Интересно, мой сустав или его голеностоп? Впрочем, сейчас все это было вторично, так как грузовик, продолжая по инерции тащиться боком по дороге, опасно накренился бок. Понятно, колесо то ли проколото, то ли прострелено. И в такой ситуации у автомобиля есть все шансы перевернуться. И грузовик свой шанс словил. Внизу что-то затрещало после чего окружающий мир начал заваливаться прямо на меня. В смысле, мне на лицо принялся сосредоточенно падать син, по привычке хорошо сгруппировавшийся. Твою ж душу! Если этот нелегкий груз, состоящий из мяса, униформы и непомерного чувства собственной важности, рухнет мне на голову, то шею мою он свернет однозначно. В такие минуты думать не надо. Организм сам все сделает. Если, конечно, это организм, изрядно битый жизнью, и потому очень опытный в вопросах спасения собственной шкуры от различных неприятностей. Вот мой организм, спасая шею, и свернулся в позу эмбриона. Резко, аж связанные за спиной руки заныли. Шею я спас. Син грохнулся мимо меня, лишь слегка задев локтем по макушке. Зато на ноги мне, омерзительно взвыв, рухнул ахтыш. Эдакий толстый пучок мышц, умеющий в опасные моменты мгновенно расслабляться. Это и спасло мои кости. Мутант упал на меня эдаким мягким холодцом. Грамотно. Расслабленные дурью наркоши порой из окон пятого этажа вываливаются, после чего встают и спокойно бредут себе обратно домой походкой зомби, порядком уставшего от послесмертия. Грузовик, наконец, перестал скрести асфальт по инерции и замер на боку. После чего из него, отчаянно матерясь, начали выбираться участники аварии. Первым наружу полез син. За ним принялись выкарабкиваться из кузова его бойцы. Все, кроме одного, умудрившегося штык-нож, примкнутый к автомату, всадить себе в горло. На него сейчас очень сердился Ахтыш. Кровище хлынуло прямо на мутанта, который и так красотой не отличался. Косел мля!» — шапелон, выволакивая меня наружу вместе с одним из бойцов, оставшихся в живых. Перештраховался со штыком из шахту порылый. «А ты куда смотрел?» — рявкнул сын, проверяя автомат не мог в рыло дать перестраховщику, чтоб нож в ножных держал. — А я им что, нянька? — вызверился Ахтыш. — Мог и сам сказать. — Тихо! — рявкнул Гетман и кивнул подошедшему водителю, который заметно хромал. — Из-за чего авария? — Да хрен его знает! — скривился водила. — Колдобина была на дороге совсем небольшая, а в ней синим вроде что-то отсвечивало. Но я и не стал обижать. — Урод! — рыкнул сын нанося водили мощный удар кулаком в челюсть. «Ты ж в ведьмень студень въехал, сука такая!» Водила от мощного апперкота не устоял на ногах, отлетел назад, ударился головой об острый край борта грузовика, окованный металлом, и стек по борту вниз, пачкая его кровью из проломленного виска. «Готов!» — негромко проговорил один из вольных. «Да и хрен с ним, с дебилом!» — сплюнул Гетман. «Теперь из-за него придется не к покупателям ехать, а на базу топать». Может, все ж к покупателям, осведомился тот же боец. До блокпоста Борга в пять километров, до нашей базы 2, и вечереет, если ты не заметил, раздраженно пояснил Гетман. К тому же нас теперь только четверо, и мы без транспорта. Хочешь, чтоб борги и нас прихватили вместе с Хабаром? Им мне фиг делать плюнуть на договоренности ради такого дела. И давно у тебя сын договоренности с Боргами, осведомился я. — Твой отец покойник, тебя бы не понял. — Это я, конечно, зря сказал. Из вредности. Но навредил себе. Син ударил с ноги и попал точно носком берца прямо под дых. Видать, рукопашкой занимался серьезно. Без длительных тренировок такой удар не пробить. Дыхание перекрыло вмиг. Ноги немедленно стали ватными, и я против воли рухнул на колени, хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. — Еще хочешь? — осведомился Гетман. Давай, выхрипел из себя я, бить связанного это походу твое. Это я тоже зря сказал. Второй мощный удар ногой в грудь опрокинул меня на спину, и я скочился в грязи, пытаясь протолкнуть в легкие хоть немного воздуха. Хорош тебе, Гетман, забьешь хабар нафиг, проговорил второй боец. И если идем на базу, то пора уж выдвигаться. Вечереет, скоро мульжи потянутся, не дойдем до ворот. Я смутно слышал тусклый далекий голос над головой и ни хрена не понимал, о чем он там гонит, какие муляжи, какие ворота. Впрочем, накои мне все это, когда я медленно и вязко проваливаюсь куда-то. В чувство меня привел третий удар, на этот раз по спине. Бьющий круто знал свое дело. Когда ударенный задыхается от спазма солнечного сплетения, немногие знают, куда надо долбануть, чтобы человек не задохнулся. Бьющий знал. И когда я разогнулся от новой боли, рефлекторно вздохнув, то увидел прямо над собой жуткую пасть, с которой вниз желтой паутинкой тянулась нитка то ли гноя, то ли слюней удовольствия. «Встафай, сталкер!» — прошепелявил Ахтыш. «Подымай задницу и иди, если хочешь еще немного пожить». Я хотел, потому что у меня появилась конкретная цель. Вернее, даже две. А когда я кого-то очень хочу убить... У меня разом просыпается офигеть какая воля к жизни. Поэтому я заставил непослушное тело подняться и, путаясь в полах своего плаща, пошел туда, куда меня повели, бесцеремонно тыкая меж лопаток стволом автомата.